Он думал только о своей неудаче, о матери, о Наде, о том, что он их никогда уже больше не увидит. Но он старался скрыть в себе и это волнение. Чувство мести всецело охватило его. Он повернулся к Ивану Огареву. «Иван», — произнес он угрожающим голосом, — «Иван, изменник, мой последний взгляд, взгляд презрения будет направлен на тебя». Огарёв пожал плечами. Но Михаил Строгов ошибся. Не на Ивана Огарёва был устремлен его последний взор. Перед ним появилась Марфа Строгова. «Моя мать!» — воскликнул он. «Да-да, тебе мой последний взгляд, а не тому негодяю. Стой так передо мной, чтобы я мог еще раз видеть твое дорогое, любимое лицо. Пусть глаза мои закроются, глядя на тебя». Старуха молча приблизилась. «Уберите прочь эту женщину!» Крикнул Иван Огарев. Двое солдат оттолкнули Марфу. Она отодвинулась немного и осталась стоять в нескольких шагах от своего сына. Появился палач. На этот раз он опять держал в своей руке обнаженную саблю. Эту саблю, раскаленную до бела, он только что вытащил из жировни, где горели душистые уголья. Михаил Строгов должен был быть ослеплен по татарскому обычаю раскаленным железом. Михаил не сопротивлялся. Теперь для него, кроме его матери, ничего не существовало. Вся жизнь его заключалась в этом последнем взгляде. Марфа с неестественно расширенными глазами, протянув к нему руки, смотрела на него. Раскаленное лезвие блеснуло перед глазами Михаила Строгова. Раздался крик полный отчаяния. Старая Марфа без чувств упала на землю. Михаил Строгов был слеп. Сделав нужное распоряжение, мир и двор его удалились. На площади еще оставались Иван Огарев и факельщики. Неужели презренный негодяй хотел еще оскорбить свою жертву? Неужели после палача он собирался нанести ему новый удар? Иван Огарев медленно подошел к Михаилу. Тот почувствовал его приближение и обернулся. Огарев вынул из кармана царское письмо, развернул его и с гадкой улыбкой поднес его к самым глазам ослепшего царского курьера. «Прочти-ка теперь, Михаил Строгов, прочти-ка и передай в Иркутск то, что прочел. Настоящий царский посол теперь не ты, а Иван Огарев». Сказав это, изменник спрятал письмо у себя на груди и, не оборачиваясь, пошел вон с площади. За ним последовали и факельчики. Михаил Строгов остался один. В нескольких шагах от него, без чувств, а, быть может, уж и без жизни, лежала его мать. Вдали слышались крики, пение, шум ночной оргии. Вдруг появилась Надя. Она подошла прямо к Михаилу и молча стала разрезать мечом веревки, которыми были связаны его руки. Слепой не знал, кто был его освободитель. «Брат», — позвала она его. «Надя», — прошептал Михаил. «Надя, идем, брат», — сказала она. «Мои глаза заменят тебе твое зрение. Я проведу тебя в Иркутск». Глава шестая. «Друг на большой дороге».